Счастливый мальчик В комнате, называемой «хламовником», ранним утром проснулся семилетний мальчик. Проснулся, как ему показалось, от того, что увидел плохой сон. Он лежал, зажмурившись, пытаясь припомнить, что же ему снилось такое отвратительное, но сон ускользал, не давая поймать себя, пока мальчику не надоело за ним гоняться. Открыв глаза, он удивился внезапной смене настроения. По утрам он бывал мрачен и раздражителен, но только не сегодня. Это утро показалось ему чудесным. Он с необъяснимым восторгом оглядел спальню. Зарывшихся в подушке соседей по комнате, Детские рисунки на стенах, розовое небо в распахнутых окнах и в конце, сладко замерев, голову брата, лежащую на краю его подушки, почти точную копию его собственной. Мальчик знал, что это прекрасное настроение скоро пройдет и в надежде задержаться в нем растолкал спящего брата. Тот открыл глаза, круглые и выпуклые, не закрывающиеся полностью даже во сне. Поблескивающая полоса между ресницами, как будто он лишь притворяется спящим, раздражала всех, кроме имевшего ту же особенность брата. «Что?» — шёпотом спросил проснувшийся. «Не знаю точно», — также шёпотом ответил мальчик. «Но мне как-то странно чувствуется. Как-то всё вокруг уж очень нравится, прям плакать хочется. У тебя тоже так или еще нет?» Брат прислушался к себе. «Нет», — сказал он, зевая, — «меня пока еще нет». «Может, от того, что я сплю?» И он поспешно закрыл глаза. Мальчик опустил голову на свой край подушки и тоже попытался уснуть. Переполнявшая его радость никуда не делась. Он прижал ладонь к сердцу, словно ощупывая ее через кожу, придерживая. Он не знал, что это чувство останется с ним надолго. Оно потускнеет, сделавшись привычным, но иногда будет настигать его с неожиданной силой, похожей на удар, заставляя задыхаться от счастья, наполняя глаза слезами, а душу — восторгом. Он не знал и того, что теперь они с братом отличаются друг от друга, что он всегда будет казаться старше. «Порочнее!» — так выразится черный Ральф, и мальчик его услышит, но не обидится. Это станет новой чертой его характера. Его будет... Очень трудно обидеть. Встреча. В 24-й комнате с раннего утра царит террор. Это не невеселая комната. В ней живут все не уехавшие на лето колясники, и старшие, и младшие. «Их немного, шесть человек, но две оставшиеся в доме нянечки сбиваются с ног, обслуживая эту компанию. Старших мучают болезни, не позволившие ему ехать, зависть к уехавшим, собственные капризы, то, что они лишены привычных им и отправлены в комнату с дурной славой, окна ее выходят на улицу, а не во двор, как у всех приличных комнат, и то, что они вынуждены делить это само по себе неприятное помещение с младшими». Присутствие младших раздражает их сильнее всего. Особенно одного из них. Младших мучает все то же самое, но, в отличие от старших, они ни на ком не могут отвести душу. Все шестеро знатоки по части террора, но никому из них не дано сравниться с Ванючкой, Не сравниться, не даже приблизиться к нему. Ванючка уникален. Он террорист от бога, вундеркинд, способный убить за косой взгляд, не говоря уже о подзатыльнике. Убить так, что на него не падет и тени подозрения. С применением новейших и древнейших технологий. Собственных и чужих, с любовью воплощенных в жизнь изобретений. Не имеющего аналогов оружия. Опираясь на физику, химию и математику, а также историю и биологию. Во всех этих науках Вонючка не имеет себя равных. Но учится все равно плохо, потому что ему некогда блистать знаниями перед учителями. Он слишком занятой человек. Вонючку... Не обижают старшие. Они не ругают его даже за глаза. Подслушивающее устройство вонючки удаются особенно хорошо, и он работает над их усовершенствованием постоянно. А ругать и наказывать Вонючку разрешается только нянечкам. «Что-то в этом есть материнское», — уверяет Вонючка. «Что-то такое родное, страшное и ностальгическое». Замечено, что чем старше и некрасивее ругающая его нянечка, тем чаще он произносит эту фразу. Таков Ванючка страшный человек десяти лет от роду. Поэтому, когда он одним злосчастным утром поднимает всех еще до рассвета и переворачивает комнату вверх дном, готовясь к событию, никто не осмеливается ему перечить. Ванючка не вдается в объяснение. Он строит смотровую площадку. Основой ей служит придвинутый к окну письменный стол. На столе укрепляются подушки и штатив для подзорной трубы после чего Вонючка занимает позицию наблюдателя, обложившись печеньем, биноклями, хлопушками и носовыми платками. Двое младших послушно раскрашивают буквы на белом полотне, сшитом из разрезанной простыни. Вонючка поминутно свешивается со смотровой площадки, оценивая их работу и ругает за медлительность. Старший ретируется из спальни, чтобы немного от него отдохнуть. Завтрак Вонючке подают на пост. Устрашенные его возрастающей нервозностью нянечки укрепляют на окне транспарант с надписью «Добро пожаловать!»